В знаменитом итальянском походе 1799 года Толстой участвовал уже в звании генерала-дьютанта императора Павла. Потом при императоре Александре, занимав недолго пост Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, в 1805 году был отправлен начальником десантного войска в шведскую Померанию и в Ганновер и находился в сражении при Прейси-Шилау в качестве дежурного генерала. Тут следовало посольство вскоре после Тильзитского мира в Париже, где граф оставался до отъезда Наполеона в Эрфурт. В 1812 году он командовал военной силой в шести губерниях. В 1813 и 1814 годах участвовал в заграничных компаниях и потом в последние годы Александра I командовал пятым пехотным корпусом, расположенным в то время в Москве. Наконец, при императоре Николае, по отбытии его в турецкую компанию 1828 года, Толстой назначен был главнокомандующим петербургской столицей и Кронштадтом. И в 1831 году в польский мятеж заключил военное свое поприще в звании главнокомандовавшего резервной армии в Веленской губернии. Должно думать, что он в то время был не так равнодушен, беспечен и ленив, как по переходе гражданским обязанностям. 11 сентября 1844 года умер на пароходе на высоте острова Даго при возвратном переезде из чужих краев в Истлянскую свою мызу Фаль генерал-адъютант граф Александр Христофорович Бенкендорф. Смерть его в ту эпоху была окончательным закатом давно уже померкшего за облаками солнца. Потомок древней фамилии, сам заслуженный генерал-аншеф, отец Александра Христофоровича, был женат на баронессе Шиллинг фон Капштадт, в которой покойная императрица Мария Федоровна принимала какое-то старинное фамильное участие. Молодой Бенкендорф, вступив в 1798 году юнкером в лейб-гвардии Семеновский полк, в том же году Ещё 14 лет от роду был произведен в офицеры и пожалован флигель адъютантом. Дальнейшая карьера его была довольно обыкновенна, и если блестящие внешние формы доставляли ему иногда командировки к разным иностранным дворам, то однако же больше этого он не употреблялся ни на что самостоятельное по службе. На военном собственно поприще Он, как отличный кавалерист, действовал преимущественно в аванпостных делах. Но подвиги его, кроме доказательств большой личной храбрости, также не представляют ничего исторического. В 1819 году Александр I назначил его начальником штаба гвардейского корпуса, пост, который он удержал за собой недолго. Уже через два года Его перевели начальником первой й дивизии, и в этом звании застал его при вступлении на престол император Николай. С сей, собственно, поры начинается блестящая и самобытная карьера Бенкендорфа. 25 июня 1826 года он вдруг произведен был в звании шефа жандармов, командующего императорскую главную квартиру, И главного начальника учрежденного в то время третьего отделения собственной полиции, и вместе на степень приближеннейшего к императору лица. Не это важное назначение ни все милости, которыми государь постоянно его взыскивал, пожалование графского титула всех высших орденов и значительных денежных сумм, не могли сделать из благородного и достойного но обыкновенного человека – гения. В изданных за границу в 1842 году в впечатлениях какого-то французского туриста был помещен следующий портрет Бенкендорфа, который я тогда же для себя перевел.